Глава сорок пятая. Я иду к папиному отделению и всю дорогу думаю о том, что предложил Гарри. Может ли это сработать? Если я заставлю свою летательную модель двигаться, как настоящие крылья, будет ли лебедь повторять за мной эти движения? Смогу ли я научить ее взлетать? Это звучит совсем безумно. Может, даже и пробовать не стоит. Но Гарри сказал, что пойдет со мной и посмотрит на лебедя. Ведь это именно то, чего я хотела. «Так почему же я не согласилась?» Размышляя, я обхожу мужчину, который моет пол. «Может быть, сейчас я боюсь за Гарри, опасаюсь, что с ним может что-нибудь случиться, а я буду виновата?» Я жду маму возле папиного отделения. Она улыбается, увидев, какой свёрток я сжимаю в руках. «Вы закончили?» Я киваю. «Привезла показать их папе». Когда мы проходим мимо стойки администрации, пухленькая шотландская медсестра, которая сегодня опять дежурит, сурово кладет мне руку на плечо. «Ты хочешь пронести это в отделение?» Она осуждающе смотрит на мою летательную модель. «Это крылья от чучела-лебедя», объясняю я. «Я принесла их папе». Она удивленно приподнимает брови, смотрит на маму, потом говорит. «Только один раз. И их нельзя здесь оставлять». Она отворачивается от нас, качая головой. Папа сидит на кровати, ждёт нас. «Что там за суета?» — спрашивает он. Я оглядываюсь, чтобы убедиться, что медсестра не наблюдает за нами, и кладу крылья папе на кровать. Его глаза расширяются от удивления и начинают блестеть. Он медленно проводит по ним руками, переворачивает, расправляет, чтобы посмотреть, как они сшиты. «Потрясающе!» Говорит он и улыбается, узнав свою альпинистскую страховку. «Тебе дедушка помогал?» «Я киваю. Хочу, чтобы ты увидел их в действии. Они и правда работают, если надеть их на человека». «Прямо как крылья настоящего лебедя?» От удивления папа снова качает головой, точно так же, как дедушка. «Мне очень хочется рассказать ему, что дедушка пришел сегодня утром со мной в больницу и почти согласился его навестить». Но не хочется, чтобы папа расстраивался, ведь дедушка не захотел оставаться. Так что я просто помогаю папе расправить одно из крыльев, и оно накрывает койку почти полностью. Он трогает первичные маховые перья, самые длинные, на конце крыла. «Каково это, чувствовать, что у тебя за спиной крылья, а?» — бормочет он. «Летать там, наверху, с лебедями». Он смотрит на бледное небо, и его глаза блестят. Я вспоминаю, как мне снилось, что папа высоко в небе, улетает от меня, а вокруг него красиво поют лебеди. Вспоминаю, как у нас над головами кружили лебеди, когда папа упал там, в поле. От этого в горле у меня появляется комок. Он тянется к моей руке. «Не волнуйся», — говорит он. «Скоро я проснусь с сердцем свиньи в груди, зато с улыбкой на лице. всё будет хорошо». Я пытаюсь улыбнуться ему в ответ, желая поверить в то, что он говорит. Но это сложно, когда у папы из руки торчат какие-то трубки, а у меня за спиной медсестра говорит маме, что кровяное давление немного поднялось. Я наклоняюсь к нему, кладу голову ему на грудь. Вот оно, как сильно бьется. «Увидимся завтра», — шепчу я, «после операции». Он крепко обнимает меня за плечи. «Буду ждать».